И после зачем-то оскалился, показав старухе отличные крупные желтые зубы. «Без тебя знаю!» И кинулся бежать в ту сторону, откуда пришел. Причем побежал он размашистым, длинным шагом, побежал весьма быстро. А Генрих Ройке тем временем, еще раз крепко обняв сестер, стал с ними прощаться. «Все, идите за своими нитками, а маме скажите, что со мной все в порядке, и я уже завтра буду летать на Цепелине. А пока я готовлюсь».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 «Отдыхаете? Я вам случайно не помешала?» Тут уже Джон все-таки выронил сигару, а Тейлор заерзал на диване, поправляя свое кепи. «Нет, миледи, несем дежурство!» — чуть хрипло отвечал он. «И что можете сообщить?» — все так же строго спросила начальница. Вот только ответить я Эббарден не успел. Возле их экипажа справа от леди Доротеи появился бегун.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 Они готовы к объятиям на улице с любым привлекательным мужчиной. Тем более, что это мог быть и простой любовник этих девиц. Теперь бегун не знал, что ей сказать. Он просто стоял, мял свою дешевую шляпу и переминался с ноги на ногу. — Тем не менее, все равно это нужно проверить. Леди Доротея выпрямилась. — Далеко это отсюда? — Минут десять, если бежать быстро, — сообщил подчиненный. — Минут десять, если бежать — повторила леди Доротея и повернулась к Дойлу и Тейлору. — Я заберу с собой двух стражей и четырех бегунов. Поеду взгляну, кого там нашел этот наш трудолюбивый сотрудник. Полагаю, что это не ройки а какой-нибудь знакомый его сестер. Может быть, он уже уехал, но нам нужно приучать себя к тому, чтобы отрабатывать любую, даже весьма призрачную версию. Все вышесказанное явно адресовалось не бегуну, а Тейлору и Дойлу, и поэтому Джон произнес в ответ.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 почему-то не стал думать, что это просто какие-то братья, живущие неподалеку, а стал смотреть по сторонам, обращая внимание на все, о чем совсем недавно и думать не пытался. И когда он нашел глазами третьего коротышку, что стоял рядом с какой-то неприятной бабой в шляпе времен Второй Империи, то тут у него похолодело сердце. Он покосился в одну сторону, потом в другую,